Глава тридцать первая Явелку кумали все дальше по туннелю. Его свод разрезали трещины, следы происходивших на протяжении столетий землетрясений, а стены были украшены фрагментами старинной мозаики. Тишина давила на нас. По обеим сторонам виднелись руины так называемого гипогея, выдолбленного в скале подземного сооружения, состоявшего из множества склепов и могил, где хоронили рабов и животных, которых использовали во время развлечения под названием «Охота на дикого зверя». Я ощутил глубокую грусть. У меня возникло такое чувство, словно страдание проросло в камень. Кумали говорила быстро и возбужденно, указывая на огражденные решеткой загоны. В этих могилах погребены лишь несколько сот людей. Жертв гигантских представлений морских битв, во время которых погибали тысячи рабов и пленников, хранили главным образом в Колизее. Здесь, в провинции не было такого богатства, как в Риме. Проводились бои гладиаторов, воссоздавались знаменитые мифы. Эти истории были чрезвычайно популярны, много убийств и насилия, а сюжет почти отсутствовал. Похоже на голливудское кино, проговорил я, с трудом шевеля пересохшими губами и пытаясь держаться естественно. Кумали, кажется, меня не услышала. Мы резко свернули в сторону, вышли из туннеля, и я впервые увидел. «Амфитеатр». Моя спутница верно описала его. Удивительно симметричные пропорции, расположенные одна над другой колоннады из почти неповрежденного мрамора, да и сами по себе размеры, все это впечатляло. Как, впрочем, и царящее вокруг безмолвие. При резком свете полуденного солнца казалось, что театр смерти притих в ожидании, готовый к началу очередного представления. «Где же все?» — спросил я. они выше!» Там есть площадка с замечательным видом на арену. Если мы пройдем по колоннаде, то увидим ступеньки, которые выведут нас туда. Кумали пошла впереди, и вскоре я увидел первого из них. Человек стоял в глубине разрушенного прохода, не зная, что для тренированного глаза темнота понятие относительное. Он был одет в черное и выделялся в полумраке пятном более темного цвета. Я догадался, что его задача — двигаться вслед за мной Отрезая пути отступления. Я разглядывал арену, как всякий заинтересованный турист. Сарацин со своими наемниками, очевидно, хотели как бы заключить меня в треугольник, и по месту расположения прятавшегося человека я хорошо представлял, где окажутся остальные две его вершины. Кумали, ускорив шаг, указала на середину амфитеатра. Две тысячи лет назад песок арены был окрашен в красный цвет. — Чтобы не было видно крови? — Да. Я заметил еще одного наемника, коренастого, похожего на быка. Он стоял как раз над нами, в похожих на соты рушащихся арках. Меня удивило, что этому члену команды было за шестьдесят. Явно староват для такого Родео. Что-то в нем показалось мне смутно знакомым, но времени копаться в памяти не было. Женщина-коп вела меня в высокий осыпающийся проход, наверняка заканчивавшийся тупиком. Она безостановочно говорила, чтобы успокоить свои нервы. Конечно, трупы надо было убрать до начала следующего представления. Два человека, одетые как мифологические персонажи, выходили на арену и приводили все в порядок. Первый предположительно изображал Плутона, повелителя загробного мира. Он бил труп молотком, что означало «этот мужчина, женщина или ребенок теперь принадлежат ему». Вторым был Меркурий. Который в соответствии с мифом должен был сопровождать души умерших в подземный мир. Он касался убитых раскаленным жезлом, чтобы проверить, действительно ли человек умер. Значит, если кто-то прикидывался мертвым, возможности спастись у него не было, ни малейшего шанса. Мы все глубже погружались в темноту. Впереди, сквозь разбитую кровлю, пробивался солнечный свет. Именно там мне, по-видимому, и предстояло встретиться лицом к лицу с Захарией аль нассури Мое путешествие подходило к концу. Теперь надо было точно рассчитать время. От этого зависели как моя собственная жизнь, так и успех всей миссии. Право на ошибку я не имел. Я засунул руки глубже в карманы и постарался расслабиться. Люди, следившие за мной из темноты, наверняка заметили небольшую выпуклость на поясе моих брюк сзади. Они, скорее всего, язвительно усмехнулись, понимая, что у меня не будет времени, чтобы вытащить правую руку из кармана, дотянуться до пистолета и начать стрелять. «Тупой америкос!» — наверняка подумали мои враги. В свое время нам объясняли, как ведут себя любители. Они концентрируют внимание на пистолете, полагая, что вся опасность исходит оттуда. Моя левая рука, сжимающая единственное эффективное оружие — мобильник, вряд ли вызовет врагов беспокойства. Он был заряжен и готов к действию. Каждая кнопка клавиатуры настроена на быстрый набор одного единственного номера. телефона в кармане Бена Брэдли, который ждал этого звонка в доме няни. За мгновение до того, как кто-то из них бросится на меня, нужно только нажать клавишу мобильника. Причем абсолютно любую. Брэдли не станет отвечать на звонок. Он узнает мой номер, и с этого момента начнется отсчет времени. Спустя ровно четыре минуты Бен возьмет мобильник няни, вытащит его из зарядного устройства и наберет номер Кумали. Увидев на дисплее, что звонит няня, та подумает, что возникла какая-то серьезная проблема с малышом, и обязательно ответит. И вот тут-то она и узнает нечто, меняющее все кардинальным образом. Ровно четыре минуты. Это очень важное условие. По моим расчетам, именно столько времени пройдет с момента, когда громила схватит меня, до того, как сарацин выйдет из тени. Если мобильник его сестры зазвонит слишком быстро, он может смекнуть что-то неладно и исчезнет в руинах. Как мне удержать человека, столько раз ускользавшего от меня? Если же телефон Кумалия живет слишком поздно, я окажусь в отчаянном положении. Сарацин жаждет получить информацию о предателе, а времени у него мало. Он не будет тратить его на вежливую беседу и, скорее всего, припас для такого случая, что-нибудь вроде аккумулятора грузового автомобиля, мощностью 12 вольт и зажима типа крокодил. Любой садист знает, что это устройство весьма транспортабельно, его легко купить, да и действует оно чрезвычайно быстро, если только палача не волнует степень ущерба, нанесенного жертве. Я не был уверен, что в таком случае продержусь долго. Четыре минуты, Бен, только ничего не напутай. Мы миновали кучу булыжников и мусора, осколки стекла, пустые бутылки из-под пива, полированная стальная крышка морозильника. Дети, приезжавшие на экскурсии в прошедшие годы, как видно, гуляли тут на полную катушку. За этой кучей лежала огромная мраморная ванна, в которой сановные римляне, по-видимому, мыли ноги. Вода в нее тогда поступала через рот каменной горгоны. Один край ванны был с но это место завалило камнями, и резервуар наполнился дождевой водой. Возможно, этот предмет антиквариата заслуживал более пристального внимания, но мои мысли в тот момент были далеко. Я ждал, когда меня атакуют, чтобы нажать магическую кнопку, прежде чем мне заведут руки за спину. Мы вышли в полосу солнечного света, пробивавшегося сквозь дырявую крышу, И я увидел, что дорожка впереди заканчивается высоченной каменной кладкой. Я оказался в ловушке-тупике. Попал в своего рода каньон с вертикальными стенами. Указательный палец моей левой руки был по-прежнему наготове. Спасительная кнопка мобильника оставалась последним, что было способно защитить меня от беды.